Айш Ровно в три часа Она сама подписала себе смертный приговор Он убеждал себя снова и снова, что его вины в этом нет Он ни разу не видел того мужчину Но знал, что такое существует И узнал об этом 6 недель назад Поведали ему об этом всякие мелочи Как-то вернувшись домой Он обнаружил в пепельнице окурок сигары С одного конца еще влажный и теплый с другого Потом он увидел бензиновые пятна на асфальте у их дома Хотя автомобиля у них не было И это не мог быть автофургон, доставляющий товары Потому что, судя по пятнам, машина стояла здесь часа, а может и дольше А чуть позже он мельком увидел эту машину, сойдя с автобуса и выйдя из-за угла за два квартала до их дома Это был подержанный форт Часто, возвращаясь с работы, он находил жену весьма возбужденной, едва ли отдавая себе отчет в том, что делала и что говорила. Он делал вид, что ничего не замечает. Такой уж он был человек, этот Степ. Он не выставлял наружу свою ненависть или злобу, если ему предоставлялась хотя бы малейшая возможность скрыть их. Мысли и чувства он таил во тьме своего рассудка от этого был еще опасней. Если бы он хотел быть искренним перед самим собою, то должен был бы признать, что таинственный дневной гость – просто находка для него, потому что давно уже, еще до того, как появился этот человек, мечтал избавиться от жены. Он годами вынашивал в себе какое-то неясное чувство, которое настойчиво требовало «убей, убей, убей». Возможно, как только это чувство возникло у него, его следовало бы сразу же отправить в больницу для принудительного лечения. У него не было никаких обычных в таких случаях оправданий или хотя бы объяснений. Она не имела собственных денег, он не застраховал ее и таким образом в материальном плане ничего не выигрывал, избавившись от нее. Не было у него и никакой другой женщины, которую он хотел бы взять вместо нее. Она никогда не пилила его и не ссорилась с ним, была покорной и сговорчивой женщиной. И тем не менее в его мозгу что-то постоянно нашептывало ему «Убей! Убей! Убей!». До того, как он узнал о существовании того человека 6 недель назад, он подавлял в себе это желание – Больше из страха и чувства самосохранения, чем из-за угрызений совести. Но теперь он знал, что днем, во время его отсутствия, к его жене заходит какой-то незнакомец. И это было все, что нужно, чтобы спустить с цепи всю свою необузданную жестокость. Иногда он думал, что следовало бы убить их обоих, а не только ее. И это еще больше распаляло его. Каждый вечер на протяжении вот уже шести недель он, возвращаясь домой из своей мастерской, приносил с собой маленькие вещицы. Очень маленькие вещицы, на ведь такие безвредные и безобидные, что никто, увидев их, ни за что бы не догадался, для чего они предназначались. Это были коротенькие кусочки медной проволоки, которые он иногда использовал при ремонте часов. И еще... «Маленький сверточек вещества, которое никто не смог бы распознать, кроме специалиста в области взрывного дела». «Каждый раз он извлекал из кармана совсем немного порошка, похожего на порох». «Если его поджечь, то он вспыхнет со звуком Ффт. «Насыпанный в мизерной дозе, он не причинит никому вреда, разве только обожжет кожу». «Да и то, если подойти уж слишком близко». Но если набить его в старую коробку из-под мыла, которая стоит в подвале, и сильно уплотнить все то количество, что он принес за 36 дней, по воскресеньям он его не приносил, это будет уже совсем другое дело. И хлипкого домика словно и не было. И никто ничего не узнает. Подумают, что взорвалась газовая колонка, или где-то под ними скопился в пустоте природный газ. Что-то в этом роде случилось на другом конце города Два года назад Только, конечно, не в таких масштабах Что и натолкнуло его на эту мысль И еще он принес домой пару обычных сухих батарей Ровно две По одной за один раз Их можно купить в любом магазине А вот где он достает это вещество – его дело Никто никогда не узнает, где он его берет потому что он берет понемножку. Его там даже не убывает. Она никогда не спрашивала, что там у него в маленьких свертках. Она даже не видела их, потому что он приносил их в карманах и уж, конечно, не курил при этом по дороге домой. Но если бы даже она и увидела их, то едва ли спросила бы, что там. Она была совсем не любопытной и редко задавала вопросы. Скорее всего, она подумала бы, что это запасные детали для часов, которые он принес домой, чтобы поработать вечером или что-нибудь в этом роде. И к тому же она в эти дни была так суетлива и встревожена, стараясь скрыть, что днем к ней заходит посторонний мужчина, что он мог принести под мышкой хоть старинные настенные часы, и она все равно бы ничего не заметила. Ну что же, тем хуже для нее». Смерть уже ткала свою паутину вокруг нее, пока она занималась домашними делами. Ему уже недолго осталось ждать того момента, когда, возясь с очередными часами в своей мастерской, он услышит наконец телефонный звонок Мистер Степ, мистер Степ, ваш дом полностью разрушен взрывом. Легкое потрясение, а далее все своим чередом. Он знал, что она не собирается удирать с этим незнакомцем, и сначала не понимал, почему. Но вот теперь, как ему казалось, он нашел объяснение. Он, Степ, работал, а тот другое, наверное, нет. И поэтому не смог бы обеспечить ее, если бы она ушла с ним. Какая же еще могла быть причина, из-за которой она не оставляла своего мужа? Она хотела иметь свой кусок пирога и спокойно есть его. Так чего же ему заботиться о крыше над ее головой? Не лучше ли, взорвав все разом, отправить крышу в небеса? Ему совсем не улыбалось, если бы она ушла от него. Ведь в этом случае... Он не смог бы ублажить сидящее в нем существо, которое, изнемогая от порочного желания, не переставало твердить «Убей! Убей! Убей!» У него не возникало никаких сомнений по поводу того, чем еще лучше было бы избавиться от них двоих, а не ограничиваться ею одной. И если бы, скажем, у них был ребенок лет пяти, то он ему уготовил бы ту же страшную участь – Хотя, конечно, малыш ни в чём не был бы виноват. Врач-психиатр, ознакомившись с подобным умонастроением, знал бы, наверное, что надо в этом случае предпринять, и, скорее всего, срочно позвонил бы в больницу. Но, к несчастью, доктора не могут читать мысли, а их потенциальные клиенты не любят афишировать, что у них в голове. «Последний маленький свёрток он принёс два дня назад». Теперь коробка была полна. В ней находилось вдвое больше того, что требовалось, чтобы взорвать дом. Такого запаса хватило бы, чтобы высадить окна и в целом квартале. Но только этого не случится, потому что они жили на отшибе. Сей факт вселял в него парадоксальное чувство уверенности в том, что он делает благое дело, разрушая свой собственный дом и не трогая при этом дома соседей. Провода, между тем, уже были проложены. И батареи дадут нужную искру, как только их подключат к взрывчатке. Все, что теперь требовалось, это завершить последнее приготовление, соединить все и тогда убить. Убить. Убить. Злорадно думал он. И вот этот день настал. Он, бросив все, с утра занимался будильником. Это были часы, всего за полтора доллара. Но он уделил им куда больше внимания, чем каким-нибудь швейцарским карманным или наручным часам из платины, отделанным бриллиантами. Разобрал его, почистил, смазал, снова собрал, отрегулировал, так что теперь можно было не опасаться, что они подведут, остановятся или с ними еще что-нибудь приключится. «Как хорошо быть хозяином!» и работать в собственной мастерской, где никто не говорит себе, что можно делать, а чего нельзя. К тому же у него не было ни помощников, ни учеников, которые, заметив его особое внимание к этому будильнику, могли бы потом рассказать кому-нибудь об этом. Как-то раз он пришел с работы в 5. Этот таинственный незнакомец, посягающий на его права, находился, наверное, здесь с двух тридцати или с трех, и исчез прямо перед его приходом. однажды, примерно без четверти три, пошел мелкий дождик, и когда он часа через два подошел к дому, то увидел на асфальте сухое место, которое только-только начало покрываться брызгами все еще идущего дождя. Значит, здесь стояла машина. Теперь-то он уже точно знал, в какое время она изменяет ему. Он мог, разумеется, если бы захотел все узнать, просто прийти неожиданно, несколько раньше, чем обычно в течение этих шести недель, и встретиться с незнакомцем лицом к лицу. Но он предпочел другой путь. Путь коварной кровавой мести, поскольку опасался, что они могли бы дать какие-то объяснения, которые бы охладили его пыл и лишили его основания совершить то, что он так страстно желал. Он знал ее слишком уж хорошо и боялся, что ей вдруг удастся смягчить его сердце. Боялся, что она найдет нужные слова, а он так хотел сделать то, что задумал. Ему неинтересно было раскрывать свои карты, он жаждал расплаты. Эта искусственно нагнетаемая злоба отравила все его существо Если бы ничего не случилось, она таилась бы еще лет пять Но рано или поздно все равно выплеснулась бы наружу Он отлично знал, как распределяется ее время, посвященное домашним делам Ему проще простого было бы появиться дома, когда ее там не было Утром она делала уборку Потом наскоро перехватывала чего-нибудь вкусненького. Это у нее называлось лэнчем. Затем, уже после полудня, выходила, чтобы купить продукты на вечер. У них дома был телефон, но она никогда не делала по нему заказы. Она часто говорила ему, что любит видеть то, что покупает. Иначе торгаши всучат то, что ей вовсе не нужно, да еще по высокой цене. Поэтому он сможет спокойно сделать то, что задумал, Между часом и двумя и незамеченным вернуться обратно. Ровно в 12:30 он завернул будильник в обычную оберточную бумагу, сунул его под мышку и вышел из мастерской. Это было как раз то время, когда он обычно отправлялся на ленч. Правда, в этот раз он вернется немного позже, но это не имеет особого значения. Покинув помещение, он тщательно запер за собой дверь. Нечего полагаться на случайности, тем более, что у него здесь находилось много дорогих часов, нуждавшихся в ремонте или чистке. Он сел в автобус на углу, как делал каждый день, когда вечером возвращался домой. Опасаться, что его запомнят водитель автобуса и пассажиры, не было никаких оснований, потому что это довольно большой город». Сотни пассажиров ездили этим автобусом и днем, и ночью. Водители обычно даже не поднимали глаз, когда получали плату за проезд, и также проворно, не глядя, выдавали сдачу. Однако сейчас автобус был практически пустой. Никому в такое время дня не нужно было ехать в этом направлении». Он вышел, как всегда, на довольно приличном расстоянии от того места, где жил Их дом был расположен в пригороде, фактически на пустыре И поэтому стоил сравнительно дешево, когда он его покупал По близости ни одного дома, что было сейчас ему на руку Отсутствие соседей, которые могли бы подсмотреть из своих окон, что он возвращается домой в столь неурочный час, и потом вспомнить об этом, значительно облегчало его задачу. Лишь в начале пути встречались кое-где одноэтажные домики. Дальше же не было ничего, если не считать выставленных вдоль дороги рекламных щитов с множеством портретов улыбчивых предпринимателей, которые он видел каждый день. Эти люди излучали неистощимый оптимизм. Даже теперь, когда им грозило разорение в пух и прах, они по-прежнему не унывали. На одном из щитов лысый полный мужчина готов был осушить стакан какого-то безалкогольного напитка. Пауза, которая освежает. На другом улыбающаяся темнокожая прачка развешивала белье. «Нет, мэм, я пользуюсь только оксидолом». Жена фермера с телефонной трубкой в руке бросает с усмешкой через плечо. «Они не устают говорить о своем новом «Форде-8». Все это будет разнесено в клочья и сожжено через два часа. Они, глашатые рекламных воззваний, не зная об этом, не спешили убраться куда-нибудь подальше. «Ты этого добивалась, так получай же!» Злобно шептал он, проходя мимо них со свёртком под мышкой. Хотя и в таких малонаселённых местах трудно пройти незамеченным при ярком свете дня, тем не менее ему это удалось. Подойдя, наконец, к своему дому, он свернул на короткую асфальтированную дорожку, отворил застеклённую наружную дверь, открыл ключом деревянную, внутреннюю и вошёл. Дома её, само собой, не оказалось». Он знал, что ее не будет, иначе не пришел бы вот так. Закрыв за собой дверь, он двинулся в голубую полутьму дома. Так, во всяком случае, ему показалось после яркого солнечного света, заливавшего улицу. Она на три четверти опустила зеленые шторы, чтобы в доме не было слишком жарко, когда она вернется. Он не снял ни шляпу, ни пиджак, ведь он не собирается здесь надолго оставаться». Особенно после того, как запустить часы, которые принес с собой Наверное, он будет испытывать жуткое чувство Идя назад мимо нескончаемых рекламных щитов к автобусной остановке Чтобы снова ехать в город И думая о том, что там, позади, в тишине стучит Тик-так, тик-так Хотя в течение двух ближайших часов ничего не должно произойти. Он направился прямо к двери, которая вела в подвал. Это была хорошая, крепкая деревянная дверь. Он закрыл ее за собой и начал спускаться по кирпичным ступеням. Зимой, конечно, она время от времени заглядывала сюда, чтобы подрегулировать нефтяной обогреватель, если его не было дома. Но после 15 апреля никто, кроме него, не заходил сюда. А с того дня уже прошло достаточно времени. Она даже не знала, что он спускался в подвал. Он проскальзывал сюда каждый вечер, пока она хлопотала на кухне, а когда заканчивались ее домашние дела, он уже снова был наверху с газетой в руках. Ему не требовалось много времени, чтобы добавить содержимое очередного свертка к тому, что уже было в коробке. Зато управиться с проводкой оказалось сложнее, но он сделал ее как-то вечером, когда она пошла в кино. Так она сказала, и хотя было не совсем ясно, какую картину она смотрела, он не стал допытываться. В подвале над входом имелась электрическая лампочка. Но не было нужды зажигать ее днем, потому что свет проникал сюда через окно, расположенное почти под самым потолком, или, если смотреть на него снаружи, на уровне улицы. Стекло в окне было защищено металлической сеткой, под которой набралось столько пыли, что сквозь него виделось все, как в тумане. Коробка, которую теперь следовало бы называть «адской машиной», стояла у стены, возле нефтяного обогревателя. Сейчас, когда была сделана проводка и вставлены батареи, Степ не рисковал больше ее двигать. Подойдя к ней, он опустился на корточки и погладил ее рукой, нежным, ласкающим движением. Он был горд своим детищем. Гораздо больше, чем отремонтированными или отреставрированными часами. Часы, в конечном счете, предмет недушевленный. А это устройство через некоторое время оживет. Может быть, дьявольским образом, но оживет. Создать его... «Почти то же, что дать кому-то жизнь». Он развернул часы и разложил на полу возле себя нужные инструменты, которые захватил из мастерской. Просверлил в коробке маленькое отверстие и вставил туда две медные проволочки, напоминавшие усики какого-то насекомого. Через них смерть войдет в коробку, чтобы тут же совершить свое черное деяние. Покончив с этим, Он прежде всего завел часы, поскольку заниматься этим после подсоединения к коробке было бы опасно. И сделал это искусными, экономными движениями руки профессионала. Недаром же он был часовщиком. Часы при заводке звучали в тихом подвале зловеще. Эти мерные звуки... Крик-крак, крик-крак, который обычно ассоциируется в нашем сознании с ночным сном, миром, покоем, безопасностью, теперь предвещали уничтожение. Так и было бы воспринято это любым другим человеком, если бы он здесь появился и знал, что тут готовится. Но здесь не было никого, кроме него. И они для него звучали совсем не зловеще, а напротив – Приятно. Он установил будильник на 3 часа. Но на этот раз все будет совсем не так, как всегда. Вместо того, чтобы издать безобидный звонок, когда часовая стрелка дойдет до 3, а минутная замрет на 12, часы приведут в действие присоединенные к ним батареи, и те выполнят свою роль. Дадут искру, только одну маленькую, чуть заметную искру. И конец. Произойдет то, что и было намечено. Взрывная волна достигнет города, где находится его мастерская. Задрожат стекла витрины, и, может быть, один или два самых чувствительных часовых механизма остановятся. А люди на улицах будут собираться группками и спрашивать друг друга, что это такое, «Они так никогда и не узнают, что в тот момент кроме нее в доме был еще кое-кто. Единственное, в чем у них не будет никаких сомнений, так это в том, что в такое время она должна была быть дома. На том месте, где только что стоял их дом, они увидят воронку в земле и разбросанные вокруг обломки уничтоженного взрывом здания». Он удивлялся, почему другие не делают то же самое, что и он. Они просто не понимают, от чего могли бы избавиться. Или недостаточно умны, чтобы самим придумать такую штуку, как это устройство. И, размышляя об этом, он поставил время на будильнике по своим карманным часам. Час 15. После чего снял заднюю крышку, в которой еще в мастерскую предусмотрительно просверлил маленькую дырочку потом продел туда проволочки-усики и, избегая неосторожных движений, присоединил их к соответствующим деталям часового механизма. Это было очень опасно. Но руки, искусные в подобного рода вещах, не подвели его. Ставить на место крышку будильника было совсем не обязательно. Результат будет один и тот же, независимо от того, открыта она или закрыта. Но он всё-таки сделал это, потому что душа мастера требовала, чтобы всё было доведено до конца. Казалось, что устройство, стоявшее перед ним на полу, не имело никакого отношения к тому, что он задумал. Так невинно выглядела эта коробка из-под мыла, из которой слышалось мерное тиканье часов. С того момента, как он вошёл, прошло всего 10 минут. Оставалось всего часы 50 минут». Смерть уже витала над домом. Он стоял и смотрел на свою работу. Потом кивнул, отступил шаг назад и снова кивнул. На расстоянии, пусть и небольшом, устройство показалось ему еще красивее. Поднявшись по лестнице, он оглянулся. У него было очень хорошее зрение, и поэтому с места, где стоял, он мог разглядеть каждое деление на циферблате. Одна минута уже прошла. Он слегка улыбнулся и, уверенной походкой, ни от кого не таясь и без всякого страха, как человек, который чувствует себя хозяином в своем доме, направился к двери. Голова его была вскинута вверх, плечи расправлены. Пока он был в подвале, до него не доносилось сверху никаких посторонних звуков, а сквозь тонкий пол любой шорох был хорошо различим, он это знал по опыту. Было бы слышно, даже если бы наверху открылась или закрылась дверь, и тем более от его внимания не ускользнуло бы, если бы кто-то начал расхаживать по дому. Ну а если бы кому-то вздумалось вдруг заговорить в одной из комнат, то из-за какого-то необъяснимого акустического эффекта он бы не только услышал голос, но и разобрал слова. Достаточно сказать, что, находясь внизу, в подвале, он совершенно отчетливо слышал, о чем вещал по радио несравненный Лоуэлл Томас». Вот почему он оказался совсем неподготовленным к тому, что, открыв дверь подвала и выйдя в холл нижнего этажа, услышит чьи-то мягкие шаги на втором этаже. Тихую, неуверенную поступь, как у Робинзона Круза, когда тот пробирался осторожно по лесу. Он застыл, словно столб, прислушиваясь и надеясь, что все это ему показалось. Но это было не так». Он услышал звук то ли задвигаемого, то ли выдвигаемого ящика комода, а потом легкое позвякивание стекла, будто кто-то передвигал предметы на туалетном столике Фрэн, его жены. Кто еще мог быть там, кроме нее самой? Но если это и в самом деле она, то почему ходит как-то странно, крадучись, и явно боится, что кто-то услышит ее? Зачем ей таиться?» И к тому же он непременно услышал бы, если бы она вошла. Четкое постукивание высоких каблуков по деревянному полу всегда напоминало ему взрывы петард. Какое-то шестое чувство заставило его повернуться и посмотреть назад в столовую. Он увидел мужчину, который, пригнувшись и выставив вперед плечи, двигался в его сторону». Незнакомец был еще за порогом столовой, в нескольких ярдах от Степпа, но прежде чем он успел что-то сделать, кроме того, что разинул в удивлении рот, этот человек набросился на него и, грубо схватив за горло, припечатал его к стене. «Что вы здесь делаете?» – спросил, задыхаясь Степп. «Эй, Вилли, мы тут не одни!» – крикнул негромко незнакомец. Не отпуская Степа, он свободной рукой нанес ему оглушающий удар по голове. Степ не смог отшатнуться, поскольку был плотно прижат к стене и таким образом не сумел ослабить силу удара, лишившего его на минуту сознания. Он еще не совсем пришел в себя, когда второй мужчина, спускаясь по лестнице со второго этажа, что-то поспешно засовывал себе в карман. «Ты сам знаешь, что нам делать сейчас. Ноги в руки и бежать отсюда!» – сказал первый мужчина. «Только дай мне сперва что-нибудь, чтобы связать его!» «Ради бога! Только не связывайте!» – произнес умоляющий Степ, с трудом выговаривая слова, потому что бандит продолжал сжимать его дыхательное горло. Больше он ничего не смог сказать. Пытаясь освободиться от мертвой хватки, он старался ударить грабителя ногами и оторвать его руку от своего горла, чтобы вступить с ним в переговоры. Но его противник, не подозревая об истинных намерениях своей жертвы, дважды силой ударил Степпа, и тот обмяк, по-прежнему прижатый к стене. Хотя сознание его затуманилось, на этот раз он не впал в забытье. Второй мужчина тем временем появился с веревкой в руках. Похоже, с той самой, на которой Френ вешала в кухне белье по понедельникам. Степ, которого неослабно держала за горло все та же крепкая, не знающая жалости рука, почувствовал, словно сквозь сон, как веревка опутывает его крест-накрест по рукам и ногам. «Не надо!» – начал было он. И тут же его рот будто бы разорвали пополам, вставив кляп из большого носового платка или салфетки – тем самым предотвратив его дальнейшие попытки произнести хотя бы один звук. Потом вокруг его рта обернули какую-то тряпку и завязали сзади, чтобы закрепить этот кляп. Он уже полностью пришел в себя, но это ему ничего не давало. «Сопротивляется, да?» – мрачно произнес один из грабителей. «А что он защищает? В доме пусто!» «Тут и взять-то нечего!» Степ почувствовал, как к нему в жилетный карман лезет рука одного из бандитов и вытаскивает часы, а потом в карман брюк, выгребая оттуда мелочь. «Куда мы его денем?» «Да брось его здесь!» «Нет уж, я как-то оставил одного парня вот так, прямо в комнате, и он быстренько направил за мной дежурную полицейскую машину, меня из-за на первом же углу». «Давай засунем его снова туда, где он был!» Услышав эти слова, Степ забился как в судороге, будто был эпилептиком. Корчился, извивался, дергал головой взад и вперед. Они схватили его за ноги и голову, распахнули ударом ноги дверь в подвал и снесли его по ступеням вниз». Они никак не могли понять, что он не собирается нападать на них, что он не станет вызывать полицию, что он и пальцем не шевельнет, чтобы их арестовали. Единственное, чего он хотел, это чтобы они развязали его и дали ему тем самым возможность уйти вместе с ними».